Глава восьмая. Марат. Тор, тебе пора заводить семью. Усмехается а р а ф видя, как я играю с чужими детьми. Понятия не имею, чьи эти мальчишки. Но после нескольких минут общения у меня складывается впечатление, что я знаю их всю жизнь. Странное чувство, но такое приятное. Словами не передать. Словно ты нашел частичку себя. Офигенно! Мы с детворой носимся по игровой площадке, стреляя друг в друга из игрушечных автоматов. На всю округу раздается полный задора детский виск, полный азарта детские глаза горят огнем, неприкрытая, настоящая радость от общения подкупает. Дети верещат, смеются и просят еще. Нам не остается ничего другого, кроме как сдаться и позволить маленьким манипуляторам делать с нами то, что они захотят. В конце концов, я знал, на что подписывался, когда ехал сюда. Отвали! Отвечаю беззлобно. Без сопливых разберусь. Выстреливаю в сторону друга, получаю легкий толчок в ногу. Попал! За спиной раздается счастливый мальчишеский визг. Дядь, вы убиты! Случайзарной улыбкой ко мне подходит четырехлетний ребенок. Он мне смутно кого-то напоминает, но я как ни стараюсь, так не могу вспомнить кого. Точно убит? и г р а ю ч и прищуриваюсь. Может быть ранен? Навожу автомат на него. С криками полными невероятного восторга мальчуган уносится прочь. Наша игра в войнушку продолжается еще долго. Из нее выбывают Раф и Мэт, девчонки, Адам. Постепенно оказываются убитыми все, за исключением меня и двух мальчишек, которых привезла подруга Света и Юли. Мы бегаем по кругу, но так и не можем подстрелить друг друга. Ничья! кричит Рафаэль активно жестикулируя. Смотрю на хозяина дома. В руках держит картонные короны из фастфуда. Да он издевается. Еще я не ел дешевый фастфуд. Нельзя было нормальной еды заказать, что ли. Но мои противники кажутся совершенно иного мнения. Стоило только мальчишкам увидеть, что держит р а ф так они в ту же секунду выбираются из укрытия и подходят ко мне. Дядь, пойдем, говорит тот самый, кто меня подстрелил. Там картошку фри привезли, надо поесть. Ну, раз привезли, то надо. Поднимаюсь. Дома же такой не накормят. Произношу полушутя. А дома никакой не накормят. Печальным тоном отвечает второй. Почему? Удивляюсь. Понимаю, что фри для детей вредно, но чтобы не кормить детей картошкой, это же бред. Мы все в свое время выросли на ней и ничего, живы, здоровы. Дома гречка с молоком, супы, каша. Поясняет первый мальчуган. У мамы нет денег на другую еду. Говорит, как ни в чем не бывало. Подобные слова крайне дико звучат из детских уст. Она думает, что мы об этом не знаем, продолжает его брат. При нас делает вид, что все хорошо. А когда думает, что мы спим, плачет. Мама работу не может найти. Продолжают делиться со мной, как со старым знакомым, своими переживаниями. А отец? Задаю вопрос, не подумав. Ладно, мать, она женщина, на ней дети. Со стороны работодателя я прекрасно понимаю причины, по которым ей могут отказать, и отказывают. В конце концов, я сам с неохотой беру на работу молоденьких девушек, как показывает практика. Они потом быстро выходят замуж, сваливают в декрет, а после выхода умудряются чуть ли не месяцами сидеть на больничном. На фига подобная головная боль! Гораздо проще брать тех, кто только только обучение закончил, или женщин за сорок, у которых дети уже взрослые. Мать как человека, обеспечивающего семью, нужно списать. Она в расчет не идет. Женщина должна оставаться нежной и хрупкой, а не тащить на себе то, что обязан делать мужик. Заработок и достаток в семье должен всецело ложиться на мужские плечи, ведь у мальчиков есть отец, не бы одиночку же их мать стругала. Так почему дети ведут себя так, словно его в их жизнях никогда не было и нет? Тор, вы там скоро? Зовет нас Мед, сам того не подозревая, прерывая непростой разговор. Парни предложили кандидатуру матери мальчиков на должность моего личного помощника. Сначала я довольно скептически отнесся к этому, но после того, как немного пообщался с этими детьми, решил дать ей шанс. Раз уж она смогла воспитать таких сообразительных и смышленых сыновей... То и с работой тоже справиться должна суметь. Давай, кто быстрее! С энтузиазмом предлагает один из мальчишек. Давай! Тут же подхватывает второй, и братья о д н о м о м е н т н о срываются с места. Смотрю на стремительно удаляющиеся детские фигуры и вспоминаю себя в детстве, как мы играли во дворе, как сбегали со школы, как лазили по крышам и жевали гудрон. Веселое и беззаботное время. Мы не думали ни о чем. Дома всегда ждала еда. Бабушка пекла пирожки с капустой и картошкой, делала хворост, варила кисель. Даже в самое голодное и тяжелое время я не испытывал особой нужды ни в чем. Может быть, от того, что тогда все были на равных. Мы находили радость в чем-то другом, вечно придумывали что-то. Взять хотя бы сходки двор на двор. Или яблоневый сад через дорогу, из которого не вылезали все лето, а сейчас ценности и увлечения людей изменились, не только взрослых, но и детей. Мальчишек становится искренне жаль. В центре груди странно щемит, не понимая, в чем причина, ведь подобной реакции на чужих детей от себя совершенно не ожидал. Позвони своей, обращаюсь к Матвею. Не будем зря время терять. п о д о ж д у м а т ь мальчишек, посмотрим, подойдет ли она на должность. С чего этот ы так быстро мнение решил поменять? Усмехается. Понравились дети? Откровенно ржет надо мной. Нако мне чужие дети. Произношу беззаботно, стараясь не выказывать того, что творится в душе. Мои друзья счастливые отцы, они не поймут моего горя. У них есть отец, так пусть ими занимается. Нет у них отца, говорит Раф, и никогда не было. Ярослава их воспитывает одна. От женского имени сердце на миг замирает, его простреливает острая боль. Была в моей жизни Ярослава, я даже собирался сделать ей предложение, но не успел. По неведомой мне причине она решила расстаться. С тех пор прошло много лет. Я запретил себе о ней думать, запретил про нее что-либо узнавать. Ну и дура, заключаю. Такие мальчишки должны расти с отцом, иначе вырастут мамкины м и сыночками и всю жизнь будут прятаться за женскую юбку. Я с тобой не согласен. Вступает в разговор Мэтт. Я с я хорошая женщина. Ей с мужчиной не повезло. Значит, дурак мужик. Прихожу к выводу, если имеешь детей, то нужно за них держаться и женщину оберегать, которая для тебя их родила. О да. Раф и Мэт переглядываются друг с другом. Кому кому, а нам это прекрасно известно. Смеются друзья. Мне этого никогда не понять, как и того, что значит быть отцом. Увы, перенесенное несколько лет назад заболевание. Окончательно сделала меня бесплодным. Если раньше у меня был хотя бы шанс стать родителем при помощи процедуры ЭКО, то теперь даже при ней шанс минимален, если вообще остался. Помогите! С улицы раздается громкий и истошный крик. Там Денис Лёшку в бассейн кинул. Он плавать не умеет. К нам в беседку залетает перепуганная м а р у с я Он сейчас утонет, плачет на взрыд.